Джоджо Моиэс. Девушка, которую ты покинул. Часть 1. Глава 1. Сен-Перон. Октябрь 1916 года. Бесплатная библиотека аудиокниг. Регулярные эксклюзивы. Все популярные форматы. Аудиобутека. Заглядывай на огонёк. Мне снилась еда. Хрустящие багеты. Настоящий белый хлеб, только что из печи. Выдержанный сыр с промытой корочкой, расползающийся по краям тарелки. Виноград и сливы в тазах, тёмные и ароматные, наполняющие благоуханием воздух в доме. Я протянула руку, чтобы взять желтую гроздь, но сестра меня остановила. «Убирайся», — пробормотала я, — «я хочу есть». «Софи, просыпайся!» От одного вида сыра у меня потекли слюнки. Я собиралась намазать реблашон на теплый белый хлеб и заесть виноградом. Во рту уже стоял его сладкий вкус, я вдыхала терпкий аромат. И все испортила сестра ложившая руку мне на запястье. Запахи испарились, тарелки исчезли. Я пыталась дотянуться до них, но они лопались, как мыльные пузыри. — Софии! — Что? — Они взяли Орельена! Я повернулась на бок и недоуменно заморгала. У сестры на голове, так же, как и у меня, был надет для тепла хлопковый чепец Даже в неверном свете свечи я видела, что она бледна, как смерть, А глаза расширены от ужаса. «Они взяли Орельена! Там, внизу!» У меня в голове начало потихоньку проясняться. Снизу раздавались мужские крики. Голоса гулко разносились по вымощенному камнем внутреннему двору. В курятнике громко квохтали куры. Несмотря на непроглядную темень, я чувствовала, как воздух прямо-таки дрожит от напряжения. Я села на кровати, поплотнее завернувшись в ночную рубашку и попыталась зажечь свечу на прикроватном столике. Потом бросилась мимо сестры к окну и увидела во дворе солдат, хорошо заметных в свете фар военного грузовика, из своего младшего брата, закрывавшего голову руками в напрасной попытке защититься от обрушивавшихся на него со всех сторон ударов оружейных прикладов. Что происходит? Они узнали о свинье. Как? Должно быть, месье Сюэль донёс на нас Я услышала их крики из своей комнаты. Они говорят, что заберут арельена если тот не скажет, где свинья. арельен будет молчать», — ответила я. Мы вздрогнули точно от боли, услышав, как вскрикнул наш младший брат. Я посмотрела на сестру и с трудом узнала ее. Она выглядела на все сорок пять, хотя ей было двадцать четыре. Я прекрасно знала, что у меня на лице написан такой же страх. «Случилось то, чего мы и боялись». с ними комендант. Если они найдут ее...» Дрожащим голосом прошептала Элен. «Нас всех арестуют. Ты ведь знаешь, что случилось в Арасе? Они накажут нас, чтобы другим неповадно было. Что тогда будет с детьми?» Мысли путались у меня в голове. Страх, что брат может заговорить, лишал возможности соображать здраво и она бросила на плечи шаль и на цыпочках снова подошла к окну, чтобы ещё раз посмотреть, что происходит во дворе. Приход коменданта говорил о том, что к нам забрели не просто пьяные солдаты, жаждущие дать выход чувству неудовлетворённости путём раздачи тумаков и угроз. Нет, на сей раз мы действительно были в беде. Его присутствие свидетельствовало о том, что мы совершили серьёзное преступление. «Софи, они обязательно найдут ее в считанные минуты, а тогда...» От ужаса голос Элен поднялся до крика. Меня терзали мрачные мысли. Я закрыла глаза и снова открыла. «Ступай вниз», — твердо сказала я. «Сделай вид, будто ничего не знаешь. Спроси, в чем провинился Арельен. Поговори с комендантом, постарайся его отвлечь. Тяни время, чтобы я все успела до того, как они ворвутся в дом». «А что ты собираешься делать?» «Иди!» — крепко схватила я ее за руку. «Иди!» «Но ничего им не говори, поняла?» «И от всего отпирайся!» После секундного колебания сестра, подметая пол подолом ночной рубашки, побежала по коридору. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой, как в те несколько секунд. Страх холодной рукой сжимал горло, а ответственность за судьбу семьи тяжелым бременем давила на плечи. Я бросилась в отцовский кабинет и принялась лихорадочно рыться в недрах массивного письменного стола, выбрасывая содержимое ящиков на пол. Старые пишущие ручки, клочки бумаги, детали от сломанных часов и какие-то древние счета, пока, наконец, благодарение Господу не нашла то, что искала. Затем сбежала вниз, открыла дверь в погреб и спустилась по холодным каменным ступеням, настолько родным и знакомым, что, несмотря на жуткую темень, я вполне могла бы обойтись без призрачного света свечи. Я подняла тяжелый засов на двери, ведущей в соседний покреп, который когда-то был до потолка заставлен бочонками пива и хорошего вина. Откатила в сторону пустую бочку и открыла дверцу старой чугунной печи для выпечки хлеба. Поросенок, лежавший на соломенной подстилке, сонно заморгал глазками. Он встал на ноги, посмотрел на меня и недовольно захрюкал. «Я, наверное, уже рассказывала вам историю этой свиньи?» Мы стянули ее во время реквизиции на ферме месье Жерара. Милостью Божьей, он отбился от стада свиней, что немцы загоняли в кузов грузовика, и мгновенно нашел приют под пышными юбками старой мадам Полин. Мы неделями откармливали его желудями, и объетками в надежде что когда он нагуляет вес мы сможем пустить его на мясо весь прошлый месяц обитатели красного петуха жили надеждой отведать сочной свининки с хрустящей корочкой снаружи снова донесся короткий вопль брата затем торопливый умоляющий голос сестры и резкий окрик немецкого офицера поросенок вполне осмысленно посмотрел на меня умными глазками словно уже знал, что его ждет. «Прости, Монгти, прости, малыш», — прошептала я, «но у меня нет другого выхода». И с этими словами опустила руку. Затем я разбудила Мими, велев ей идти за мной, но только молча. Бедная девочка успела всего навидаться за последние месяцы, поэтому послушалась беспрекословно. Она посмотрела, как я беру на руки ее грудничка-братика Выскользнула из кроватки и доверчиво вложила крошечную ручонку в мою руку. В воздухе, в котором уже чувствовалось приближение зимы, стоял запах дыма от печки, слегка протопленный ранним вечером. Я выглянула из-под каменного свода задней двери и, увидев коменданта, заколебалась. Это был не господин Беккер, которого мы хорошо знали и глубоко презирали, а какой-то высокий стройный мужчина. Даже в темноте я сумела разглядеть на его чисто выбритом, бесстрастном лице наличие интеллекта, а не воинствующей серости, и это меня страшно испугало. Новый комендант с интересом смотрел на наши окна. Возможно, уже прикидывая в уме, не подойдет ли наше жилище для постоя. Оно было явно лучше, чем ферма-фурье, где квартировали старшие офицеры. Комендант, похоже, хорошо понимал, что наш дом, расположенный на возвышенности, дает ему прекрасный обзор всего города. А кроме того, у нас имелись конюшни и десять спален. Остатки прежней роскоши с тех времен, когда дом был процветающим отелем. Элен лежала на брусчатке и, раскинув руки, закрывала собой орельена. Один из солдат вскинул ружье, но комендант жестом остановил его. «Встать!» — приказал он. Элен неловко отползла назад, подальше от коменданта. Её лицо исказилось от ужаса. Я почувствовала, как Мими, увидев мать, ещё крепче сжала мою руку и ответила ей лёгким пожатием, хотя почувствовала, что душа ушла в пятки. Тогда я сделала шаг вперёд и произнесла звенящим голосом. «Что ради всего святого здесь происходит?» Комендант, явно удивленный моим тоном, бросил взгляд в мою сторону. Он увидел вышедшую из-под свода двери молодую женщину с ребенком у подола и запеленутым младенцем на груди. Мой ночной чепец съехал набок, а белая ночная рубашка так прохудилась, что сквозь нее просвечивало тело. В душе я молилась, чтобы комендант не услышал, как громко стучит мое сердце. «Ну а теперь за какой проступок ваши люди решили нас наказать?» Обратилась я прямо к нему. Наверняка ни одна женщина не осмеливалась с ним так разговаривать. Похоже, он не слышал ничего подобного с тех пор, как покинул дом. Все словно онемели от удивления, и во дворе повисло напряженное молчание. Брат и сестра, лежавшие на земле, посмотрели в мою сторону, так как оба прекрасно понимали, чем чревато для нас всех моя строптивость. «Кто вы такая?» «Мадам Лефевр. Я заметила, что он проверяет наличие у меня обручального кольца. Напрасный труд. Как и большинство местных женщин, я обменяла его на еду. «Мадам, у нас имеется информация...» что вы незаконно скрываете домашний скот. Говорил он спокойно. Французский его был вполне сносным, что свидетельствовало о продолжительном пребывании на оккупированной территории. Такого человека явно не возьмешь на испуг. Домашний скот? Мы узнали из надежного источника, что вы прячете в доме свинью. Вам должно быть известно что согласно постановлению командования за укрывательство домашнего скота полагается тюремное заключение. «Я точно знаю, кто именно вас информировал», выдержав его взгляд, ответила я. «Месье Сюэль, ну, не так ли?» Лицо у меня горело, волосы, заплетенные в длинную косу, были наэлектризованы так, что покалывало затылок. Комендант повернулся к одному из своих подчиненных. У того забегали глаза, что только подтвердило мои подозрения. «Господин комендант, месье Сюэль наведывался к нам по крайней мере два раза в месяц, чтобы убедить нас, что в связи с отсутствием наших мужей мы нуждаемся в его заботе и внимании. Но поскольку мы пренебрегли его добротой, он отомстил нам, начав распускать сплетни и даже угрожать нашей жизни». Власти пользуются только заслуживающими доверия источниками. «Посмею усомниться, господин комендант, поскольку ваш сегодняшний визит свидетельствует об обратном». В ответ он как-то странно посмотрел на меня и, повернувшись на каблуках, направился к входной двери. Его шаги эхом отдавались по каменному двору. Путаясь в длинной рубашке, я с трудом поспевала за ним. Как мне было известно, Сам факт, что я столь смело заговорила с ним, мог быть инкриминирован мне как преступление, и, тем не менее, в тот момент я больше не испытывала страха. «Посмотрите на нас, господин комендант! Разве мы похожи на тех, кто объедается говядиной или жареной бараниной, или свиным филе?» — спросила я, и он уставился на мои костлявые запястья, торчащие из рукавов рубашки. Только за прошлый год моя талия уменьшилась на два дюйма. Неужто мы так разжирели на доходах от нашего отеля? Из двух дюжин кур у нас остались только три. Три курицы, которые мы имеем счастье кормить и поить, чтобы отдавать вашим людям яйца. Мы же сидим на скудном пайке, определенном для нас немецкими властями. Немного мяса и муки, которых раз от разу становится все меньше. Да хлеб из зерна с отрубями что даже на корм для свиней не годится. Но он уже шел, печатая шаг. Шел по коридору. Поколебавшись, он открыл дверь в бар и пролаял какой-то приказ. Выросший, словно из-под земли солдат, протянул ему лампу. «У нас нет молока для младенцев. Наши дети плачут от голода. Мы болеем от недоедания, а вы тем временем заявляетесь посреди ночи» угрожаете двум беспомощным женщинам, жестоко обращаетесь с невинным мальчиком, бьете и запугиваете настолько потому, что бесчестный человек распустил слух, будто мы жируем». У меня тряслись руки. Младенец извивался и дергался. Я поняла, что от нервного напряжения слишком сильно его сжало. Тогда я, слегка попятившись, поправила шаль и успокоила малыша. Затем подняла голову, не в силах скрыть звучащие в голосе, горечь и злость. «Тогда обыщите наш дом, господин комендант. Переверните его вверх дном и разрушьте то немногое, что еще уцелело. Можете обшарить и надворные постройки, те, которые ваши солдаты пока не успели пустить на дрова для собственных нужд. Надеюсь, когда вы найдете свою мифическую свинью, они смогут хорошо пообедать» я стойко выдержала непроницаемый взгляд коменданта, чего он явно не ожидал. Посмотрев в окно, я увидела, что сестра, в надежде остановить кровь, промокает подолом раны Орельена. Над ними возвышались трое немецких солдат. Когда мои глаза привыкли к темноте, я заметила озадаченное выражение на лице коменданта. Опешившие солдаты ждали его распоряжений. Он, конечно, мог приказать им разобрать дом до основания, и арестовать нас всех в наказание за внезапную вспышку моего гнева. Но я прекрасно понимала, что сейчас он думает о том, не ввел ли его в заблуждение месье Сюэль. Комендант был явно не тот человек, который любит, чтобы его ставили в дурацкое положение. Когда мы с Эдуардом играли в покер, он всегда со смехом говорил, что со мной лучше не связываться, так как по моему лицу... Невозможно было ничего понять. И сейчас и она помнила себе о его словах, поскольку вела самую важную игру в своей жизни. И вот так мы стояли, глядя друг другу прямо в глаза. Комендант и я. И, казалось, весь мир на секунду застыл вокруг нас. Я слышала отдаленные раскаты орудий, сухой кашель сестры, тихую возню наших тощих кур в курятнике, А потом все стихло. Мы сошлись лицом к лицу, и каждый из нас поставил на правду. Клянусь, что могла пересчитать удары своего сердца. Что это? Что именно? Комендант поднял лампу повыше, и в тусклом, бледно-золотом свете нашим глазам предстала картина. Мой портрет который Эдуард написал, когда мы только-только поженились. Именно такой я и была в наш первый год. Густые волосы блестящей волной лежат на плечах. Кожа чистая и сияющая. Уверенный взгляд женщины, которая знает, что любима. Несколько недель назад я принесла портрет из укромного места и повесила здесь, заявив, что «будь я проклята, если позволю немцам, Решать, на что мне смотреть в моем доме, а на что нет. Комендант поднял лампу повыше, чтобы лучше разглядеть картину. «Не вешай ее сюда», — предупреждала меня Елен. «Наклечишь беду!» Наконец, с трудом оторвав глаза от портрета, он повернулся ко мне. Внимательно посмотрел на мое лицо. Затем снова на портрет. «Портрет, — писал мой муж, — объяснила я, — сама не понимая зачем. Возможно, из-за желания дать выход благородному гневу. Возможно, из-за разительного контраста между девушкой на портрете и той, что стояла сейчас перед комендантом. Возможно, из-за плачущей белокурой девчушки, что держалась за мою юбку. А может быть, за два года оккупации и самому коменданту надоело строжить нас за малейшую провинность. Оторвав глаза от носков сапог, Он задержал взгляд на картине. «Мадам, полагаю, каждый из нас обозначил свою позицию. Но разговор еще не закончен. Однако сегодня я вас больше не побеспокою». Он заметил плохо скрытое изумление на моем лице и явно остался этим доволен. Видимо, ему было достаточно того, что я почувствовала себя обреченной. «Да». В уме и проницательности ему не откажешь. Так что впредь мне следовало быть осторожней. «Солдаты! Кругом!» Солдаты послушно развернулись, промаршировали к грузовику и очень скоро превратились в неясные силуэты в свете фар. Я проследовала за комендантом, остановившись на пороге. Последнее, что я услышала, был его приказ водителю ехать в город. Мы молча смотрели, как военный грузовик, освещая себе путь фарами, ползет обратно по разбитой дороге. Элен всю трясло. Она с трудом поднялась на ноги, поднесла сжатую в кулак руку к колбу. Глаза ее были закрыты. Арельен взял за руку Мими и теперь неловко топтался возле меня, явно стыдясь своих детских слез. Я терпеливо ждала, пока в долине стихнет рев мотора, Наконец грузовик с протестующим воем взобрался на гору. «Арельен, ты как?» Ощупала я его голову. Поверхностные раны и кровоподтеки. тем же надо быть, чтобы так наброситься на безоружного мальчика?» «У меня ничего не болит», — скривившись, ответил он. «Им не удалось меня запугать». «Я думала, он тебя арестует. Думала, нас всех арестуют». Пудала голос сестра. Мне всегда становилось страшно, когда она выглядела вот так, словно шла по краю пропасти. Смахнув слезы, она с вымоченной улыбкой наклонилась обнять дочь. «Глупые немцы! Пришли нас попугать! Так ведь? А твоя глупая мамочка испугалась!» Малышка очень серьезно молча смотрела на мать. «Интересно, услышу ли я еще когда-нибудь ее смех?» «Простите, я уже в порядке», — продолжила Элен. «Пошли в дом. Мими, у нас еще осталось немного молока. Сейчас я тебе согрею». Вытерев руки об окровавленную ночную рубашку, она протянула их ко мне, чтобы забрать младенца. «Давай, я возьму у тебя жана И тут я почувствовала, что вся дрожу, будто только теперь осознала, как все же должно быть тогда испугалась. Ноги сразу стали ватными, словно вся их сила ушла в булыжник, которым был вымощен двор. Мне срочно нужно было присесть. «Да», — кивнула я, — «думаю, так будет лучше». Сестра отдёрнула руки и вскрикнула. В одеяльце был аккуратно завёрнут поросёнок. И только розовый пятачок с щетинками торчал наружу. жан спит наверху. «Сказала я. Чтобы не упасть, мне пришлось прислониться к стене». арельен заглянул сестре через плечо. Оба бани а не мев, смотрели на поросёнка. «Монтья!» «Он что, мёртвый?» «Нет, под хлороформом. Я вспомнила, что в кабинете сохранилась бутылочка. осталась ещё с тех времён, когда папа коллекционировал бабочек. Думаю, он скоро проснётся». «Но нам необходимо найти для него другое место, прежде чем они вернутся». «А они непременно вернутся». И тогда Орельен растянул губы в скупой улыбке. Элен наклонилась, чтобы показать Мими спящего поросенка, и та довольно улыбнулась. Элен трогала смешное рыльце и всплескивала руками, будто не могла поверить, что это и вправду он. «Неужели ты все это время...» Держала на руках поросенка прямо у них перед носом, а потом еще и устроила им разнос за то, что пришли сюда. Словно не веря себе, воскликнула она. «Прямо перед их свиными рылами!» Вставила рельен, к которому вернулась его обычная бравада. «Ха! Ты держала его прямо у них перед рылом!» Я опустилась на холодный булыжник и захохотала так, что свело скулы. И я уже не знала. То ли смеюсь, то ли плачу. Брат, похоже, решивший, что у меня истерика, взял меня за руку и сел рядом. Ему исполнилось 14. Он мог разозлиться совсем, как взрослый мужчина, но иногда совсем по-детски нуждался в утешении. Элен до сих пор пребывала в глубокой задумчивости. — Если бы я только знала... — начала она... «София, как тебе удалось стать такой смелой? Сестричка ты моя младшая! Кто тебя такой сделал? Ведь когда мы были детьми, ты была тихой, как мышка, как мышка!» Но я не была уверена в том, что знаю ответ. Потом, когда мы, наконец, вернулись в дом, и Элен принялась возиться с кастрюлькой для молока, а Орельен смывать кровь с разбитого лица — Я застыла перед портретом. Девушка. Девушка, на которой женился Эдуард, смотрела на меня с тем выражением, которое я перестала узнавать. Он заметил его у меня раньше других. Эта улыбка говорила о тайном знании или об удовольствии, полученном или подаренном другому. Когда парижские друзья Эдуарда удивлялись, как тот мог влюбиться в простую продавщицу, он только улыбался в ответ, поскольку уже тогда разглядел во мне то, что не видели другие. Но я так и не выяснила, знал ли он, что загадочным взглядом я обязана только ему. Постояв перед портретом несколько секунд, я вспомнила, каково было быть той девушкой, нетерзаемой голодом и страхом занятой исключительно мыслями о минутах, которые она проведёт наедине с Эдуардом. Я вспомнила о том, что мир полон красоты, и в нём существуют такие вещи, как искусство, радость и любовь, а не только страх, суп из крапивы и комендантский час. И глаза девушки на картине напомнили мне об Эдуарде, о том, что я стойкий оловянный солдатик, и у меня ещё осталось достаточно сил чтобы воевать. Клянусь тебе, Эдуард, когда ты вернешься, я снова стану той девушкой, портрет которой ты написал.